Глава девятая. Ролли, Северная Каролина, четверг, одиннадцатое июля две тысячи двадцать четвертого года. Она пыталась заставить себя дождаться конца рабочего дня, когда родители вернутся домой, но нервная энергия, бурлившая в ее теле, не позволяла этого сделать. Она вошла в стоматологическую клинику, улыбнулась сотрудникам за стойкой регистрации и направилась в кабинет матери. Кабинет отца находился в другой части здания. В ортодонтическом отделении был отдельный вход и своя стойка регистрации. В рюкзаке, висевшем на плече Слоан, были копии всего, что они с Джеймсом узнали прошлой ночью о Престоне и Аннабель Марголес и их маленькой дочери Шарлотте. Слоан вынула распечатки журналов People и Events, где на обеих обложках были фотографии счастливой семьи из трех человек. На фотографии из events малышка Шарлотта спала на руках у матери, в то время как ее родители смотрели с умилениям на свою маленькую дочь. Фотография, похоже, была сделана профессионально, возможно, в честь рождения Шарлотты. Милая, удивилась Долли Хастингс, когда Слоан вошла в кабинет. На ней была ее обычная зеленая медицинская форма, а на шее висели бинокулярные лупы. Привет, мам. Что ты здесь делаешь? Не нужно кое о чем поговорить с тобой и с папой. Прямо сейчас у нас обоих очередь из пациентов. Я знаю, я не хочу портить тебе день, но мне нужно тебе кое-что показать. Голос Слоан звучал так настойчиво, что Долли Хастингс аккуратно закрыла дверь своего кабинета, села за стол и подняла телефонную трубку. Добрый день, сказала она. Не могли бы вы, пожалуйста, попросить доктора Хастингса зайти ко мне в кабинет? Спасибо. Долли посмотрела на дочь. Он сейчас подойдет. Слоан кивнула. Спасибо. Ее отец подошел буквально через минуту. Что случилось? Слон хочет с нами поговорить. Извините, что врываюсь в столь напряженное утро, начала слон. Но это не может ждать. В чем дело, милая? спросил отец. Пришел мой анализ ДНК. Долли и Тодд Хастингс переглянулись, затем отец спросил: Ты нашла своих биологических родителей? Слон кивнула и сдвинула брови. Вроде того. «Результаты ДНК вывели меня на семью Марголес из Невады. Это вам о чем-нибудь говорит?» Долли и Тодд Хастингс снова переглянулись и покачали головами. «Нет», — ответила Долли. «У нас был крайне ограниченный контакт с твоей биологической матерью», — сказал Тодд. «И мы никогда не встречались с твоим биологическим отцом. Нам сообщили, что он никак не участвует в жизни семьи. Но фамилия твоей биологической матери была Даунинг, а не Марголес». Венди Даунинг, у нас есть документы, если они тебе нужны. Что еще ты нашла? Поинтересовалась Дольли. Слоун протянула матери через стол распечатанную обложку журнала Events и дала обложку журнала People своему отцу. Вот мои биологические родители, подтвердила Слоун. Престон и Анабель Марголис, которые пропали без вести. Переспросил тот, и его слова превратили заголовок журнала в вопрос. «Я помню эту историю». «Я тоже», — пробормотала Долли. «Она потрясла всю страну, ведь в итоге эта семья бесследно исчезла». «Что ты хочешь этим сказать, милая?» — спросил ее отец. «Твоя ДНК-экспертиза предполагает, что эти люди — твои биологические родители». «Не только», — ответил Слоан. «Я — ребенок, которого они держат на руках».